Глава 16. Заходящее солнышко светило прямо в моё окошко, окрашивая все предметы комнаты в теплый оранжевый цвет. Сегодня я была довольна собой, и руки так и чесались что-нибудь ещё учинить. В первую очередь предстояло заняться двумя насущными вопросами. Разобраться, кто не хотел, чтобы Татьяна устроила личную жизнь, и сходить посмотреть на дом, который заставил исчезнуть собачку. Решив начать со второго, набрала номер нового знакомого. «Добрый вечер, Николай Матвеевич!» Поздоровалась, прочитав имя, выгравированное на визитке блестящими бронзовыми буквами. «Вас беспокоит помощница старшего инспектора Следственного комитета по магическим преступлениям. Мириана Родионовна Серебрянская. Помните, мы столкнулись в дверях?» Николай ответил виноватым голосом. «Да, да, помню». «Извините, но я сейчас спешу. У меня через три часа самолет. Срочная командировка. Давайте я вам позвоню, как только вернусь». Мне ничего не оставалось, как согласиться и, завершив разговор, переключить активность на свою клиентку, попытавшись напроситься к ней в гости. Тут мне повезло больше. Таня меня сразу вспомнила и пригласила домой. Когда я припарковала автомобиль возле трехэтажного дома на несколько семей, На улице уже стемнело. Антон позаботился о том, чтобы мою машинку на эвакуаторе доставили на болото. Когда увидела, как ее везут, перепугалась и думала, что все, ласточки капут. А оказалось, доминатор просто не хотел никому позволять садиться за руль моей машины. Странный тип. В квартире Татьяны было уютно и чисто. Едва мы уселись на кухне и приготовились попить чаю, как в дверях появилась ухоженная сухопарая женщина. «Так, и что это мы тут сидим? А белье, кто стирать будет? Или ждем, пока снова погода испортится и дождь пойдет? Под ее ледяным взглядом даже мне стало не по себе. А Татьяна так и вовсе вся потухла и сжалась. «Мириан, познакомься», — севшим голосом начала говорить хозяйка. «Это Летиция. Она вышла за моего отца замуж и...» «И теперь заменяю этой неблагодарной мать!» перебила недовольная матчиха. «У вас есть 15 минут, а потом отпускаешь свою знакомую и за дело. Наказание ты мое!» «Летиция!» Как можно более нейтральным голосом постаралась обратиться к женщине я. «Не могли бы мы с вами поговорить наедине? Это касается трагической гибели женихов вашей падчерицы». Таня взглянула на меня, как на ненормальную, но промолчала, и, повинуясь знаку матчихи. Покинула кухню. Чем больше я беседовала с летицей, тем крепче убеждалась в том, что исчезновение из жизни клиентки всех женихов — это ее рук дело. Попрощавшись, я поспешила к себе на болото поделиться своими соображениями с соседом. Несмотря на то, что был поздний вечер, в окнах Антона свет не горел. Вглядываясь в темноту, заметила, что кто-то сидит на моем крылечке. Предчувствие опасности кольнуло сердце. Что случилось? Почему кот Васька меня не встречает? Я застыла на месте, дожидаясь приближения незваного гостя или гостье. Руки заученным движением выплетали заклинание обездвиживания. Вот кочки болотные! Я так и не успела узнать, как накидывать блокирующую сеть на агрессивных привидений, досадовала я. Враждебная фигура приблизилась и откинула капюшон, являя моему испуганному взору летицию. Мачеху Татьяны. «Наивная дурочка. Думала поиграть в следователя?» Наступала она на меня. Лицо женщины было искажено смесью гнева и презрения. «Общипанная курица, которая надеялась заглянуть в пасть львицы и остаться живой? Зря!» Ошибается старая ведьма. «Я не курица, а орлица, и я знаю достаточно проклятий, чтобы суметь себя защитить». Мысленно оспорила я ее высказывание. «Не тот она злодей, что плодит особо опасных привидений!» «Помогите!» – пискнула я тоненьким голоском, отступая назад и делая вид, что испуганно махаю руками. «Так это вы та преступница, что торгует привидениями с разблокированными способностями? Так это за вами тщетно гоняется вся магическая полиция Москвы?» Матчиха рассмеялась в голос, но продолжила наступать на меня, оттесняя к самому низкому и болотистому месту. «Ничего, я тут каждую кочку знаю, и в этом мое преимущество». «Глупая, если бы мне повезло научиться такому трюку, я бы уже была богатейшей в столице». «Нет, привидения я купила. Один хороший человек подсказал мне, где они продаются». «Ну все». Скрипя зубами, просипела я и запустила в меня проклятием воспламенение. Чужое колдовство ударилось о мой поглощающий щит и впиталось в него, не причинив мне никакого вреда. «Ты ведьма!» – обвиняющим тоном закричала матчиха Татьяны. Отвечать ей не стала. Вместо этого, максимально сосредоточившись, одной рукой удерживала щит, а другой извлекла мобильных и вызвала магическую полицию. «Так ты та самая ведьма!» – поразилась Летиция. «Нет, не я!» – ответила я, стараясь потянуть время. «Теперь наше противостояние стало серьезным для обоих». Матчиха посылала проклятие за проклятием, Но они раз за разом поглощались щитом. В какой-то момент Летиция, видимо, поняла, что так она ничего не добьется, и внезапно припала к земле. Она пустила проклятие не прямо в меня, а на почву впереди, и в один миг слегка заболоченная местность превратилась в самую настоящую непролазную трясину. Причем начиналась она там, где матчиха Татьяны касалась земли, и заканчивалась далеко за моей спиной. Видя, что затея удалась, Летиция рванула бежать с места преступления, но была остановлена мощным проклятием обездвиживания, которое я пустила ей вслед, суммировав всю накопленную от ее же атак магию. Старая ведьма застыла, как каменное изваяние, а затем покачнулась и упала на землю, приложившись головой об торчащий из земли камень. Вот кочки болотные, как неудачно она рухнула, Только бы не расшиблась смерть! Нужно выбираться отсюда поскорее и идти за помощью. К моему ужасу я поняла, что мои ноги безнадежно увязли. Кажется, пора пугаться. Для паники у меня были все основания, потому что теперь малейшая попытка пошевелиться стремительно усугубляла мое и без того плачевное положение, позволяя болоту быстрее делать свое мокрое дело. Если замереть, то процесс погружения в трясину — Шел намного медленнее, но все равно неотвратимо. Вдалеке зажглись два зеленых огонька, которые при более тщательном рассмотрении оказались глазами кота Васьки, который мчался ко мне во всю прыть. За ним по земле тащился обрывок бельевой веревки, которым летица вероятно связала его. Котик, котик, миленький, иди отсюда. Ты все равно не сможешь мне помочь, только сам утонешь, глупый. Бросая прощальный взгляд на полосатика, попросила я его. Но он был животным, а животные слов не понимают, наверное, и поэтому не слушаются. Более того, он принялся стремительно расти. За несколько секунд мой домашний питомец обернулся настоящей рысью и с хищной грацией направился в мою сторону. Подойдя к краю болота, красавица полосатая рысь легла на брюхо и поползла к уже больше, чем наполовину увязнувшей в болоте мне». Прижавшись к Ваське, я смогла опереться на его спину и даже немного согреться о теплую шелковистую шкурку. Теперь площадь поверхности над топью значительно увеличилась. И я видела, что это замедляет процесс погружения. Мне было понятно, что без посторонней помощи одних наших сил недостаточно, чтобы выбраться. И если полиция не поторопится, то дела наши плохи. С болотом ведь так. Если угораздило попасть в него, то будешь неизбежно тонуть, вопрос лишь в скорости. Прекрасные желтые глаза уже не совсем кота Васьки смотрели с грустным пониманием обреченности, и я почувствовала, как по щекам побежали непрошенные слезы. Я спрятала лицо, уткнувшись носом в мерно опускавшийся и поднимавшийся от дыхания зверя меховой бок. «Призрак мне за шеворот! раздалось у меня над головой знакомое ругательство — И в тот же момент вокруг меня образовалось свободное пространство и запахло свежевскопанной землей. Я оказалась стоящей на четвереньках в земляной яме. А Васька, вновь приняв облик кота, терся о мои руки, маяча перед носом туда-сюда и отирая свой запачканный в болотной грязи хвост мое лицо. Мне стало щекотно, и я громко чихнула. «Даже не вздумай простудиться. Больничный не оплачу». То ли в шутку, то ли всерьез гаркнул доминатор а затем спрыгнул в яму и, подняв, прижал меня к пахнущему морозной свежестью белоснежному костюму. «Антон, я же тебя всего перепачкаю», — еле слышно пропищала в ответ. Меня поцеловали в макушку, обняли еще крепче, а в следующий момент я ощутила, что мы входим в портал, тот самый, который парадный. «Стой! Куда? Там мой кот!» — запротестовала я, пытаясь отстраниться и не дать увлечь себя в переход. «Ничего с фамильяром не случится. Твоя рысь страшнее любой сторожевой собаки». С этим я была совершенно не согласна. Для меня мой Васька был самым милым и уютным созданием в любой ипостаси. Но снежный дракон перенес меня во дворец, и я забыла, что хотела сказать. Меня охватило трепет от понимания, что это место существует в реальности, а вовсе не является плодом моего спящего мозга».